«Осенняя жаба» Дмитрия Горчева. «Геликон плюс», 2004 год. Горчев любим народом. Его выкидывают на принтер, передают друг другу по цепочке. Горчевский живой журнал – любимое чтение современной студенческой молодежи. Я то тоже туда залазю и читаю Горчева с огромным удовольствием. Конечно, такого восприятия, как в 12 лет, уж больше не будет, но над Горчевым я смеюсь в голос в большей степени, чем над Хармсом. Хармса я вспомнила в связи с тем, что обвинения в подражании Хармса часто вешают на Горчева, так же, как вешали на Олега Григорьева. И Олег однажды сказал, «Меня обвиняют в подражании Хармсу, но ведь смешное нельзя украсть. Нельзя украсть анекдот. Его надо каждый раз по новой придумать, чтобы было смешно». Я думаю, что Олег сказал и за себя, и за неведомого ему будущего Горчева. Остроумие – его неворуемое сокровище. Люди, абсолютно лишенные чувства юмора, не признают Горчева. Живой пример тому – Альшанский. Он называет Горчева талантливым апологетом Хармса. Вероятно, не умея чувствовать смешное, остроумное, Альшанский понимает в Хармсе и в Горчеве лишь словесную игру, оригинальность трюка. В таком случае Горчев действительно выходит слабоват. Но у него дело отнюдь не в трюке, не в игровом начале. Дело в горчевском остроумии. И еще одно Горчев – Горчев земляной философ. Свои философские идеи, простейшие понятные многим, он умеет облекать в изумительные метафоры, превращая их тем самым в сказки для взрослых, достойные библейских притч, древнегреческих мифов или скандинавских рун. Горчевский знаменитый мат абсолютно естественен и уместен в созданной им человеческой комедии смеси Достоевщины со скоморошенной. Не будучи питерцем по рождению, Горчев при этом писатель очень петербургский. Горчевские герои – бомжи, пешеходы, посетители метро, маршруток и автобусов. Мир Горчева то сужается до размеров чекушки или мусорного бачка, то вдруг разматывается в огромную вселенную. с Богом, предлагающим съесть дохлую кошку, с попыткой раз и навсегда решить проблемы перенаселения, устроить по всей земле православное счастье с пчелками, коровкой, поросем, самогонным аппаратом и четырьмя мешками сахару. Скомороха всегда не держит всерьез, и это большая ошибка, горчев прямой наследник того Тарковского скомороха, блестяще сыгранного Роланом Быковым в Андрея Рублеве. И Живигорчев в те времена давно уходил бы с урезанным языком. Трагическая гибель Хармцы и Олейникова, ближних и духовных родственников Горчева, очередное доказательство того, что серьезное отношение к Скомороху очень даже возможно. Порой хорой бубенец звучит громче церковного колокола. На Горчеве потихоньку вырастает целое поколение. Я думаю, что критике хватит делать вид, что она не примечает этого слона. По-моему, горчего нужно вытащить на божий свет официоза и хотя бы слегка поощрить материально. Это будет справедливо.